глава 18 С одной стороны, ничего удивительного не происходило. Пришёл градоначальник, но он выглядел встревоженным и низко кланялся, видимо, прося о встрече с Юншеном. Может быть, Хина он тоже имел в виду, но не думаю, что тот откликнется. Состояние не то. Поскольку от меня мало что зависело, я отправилась в купальню и, как и велел Кина, осмотрела каждый сантиметр своего тела. Спина давалась сложнее всего, но я использовала зеркала. Когда я вышла из купалин, Кина уже ждал меня на выходе. Его цепкий взгляд потребовал ответов. «Ничего», — оповестила. «Не могу сказать, что Кина это обрадовало. «Если следы скрыты», — волновался он. «Зачем ей это? Она получила всё, что хотела. Сытость, тёплую постель, обещание Юншена. Разве в её интересах причинять мне вред?» Кинэ долго не отвечал, раздумывал. Не знаю, прислушался ли он к моим словам, но мне часто казалось, будто мои предположения тянут на детский лепет. А Кинэ, умудрённый опытом и знаниями, о которых я даже не подозревала, всегда оценивал ситуацию более объективно. «Кое-что случилось», — сообщил, наконец, Кинэ, заглянув мне в глаза. «Мы с Юншеном уйдём на время». «Что-то серьёзное?» Мои взметнувшиеся брови выдали тревогу. Кина как всегда, меня щадил. Нет, всё в порядке. Просто обязанности принца-дракона. И меня, как его стража. Я слишком хорошо знала кина Не вообще, но эту его сторону, чтобы не отследить глухую печаль последних слов. «Не сиди с ней дома одна. Возьми принцессу, хина и идите в город». «Думаешь, там она не сможет колдовать?» Ухмыльнулась, будто пошутила. «Думаю, доверять ей можно только, если сам бессмертный», — заключил Кино. «Кисана», — подошёл к нам Юншен, — «Кино сразу стал отстранённым, привычно холодным. Мне было приятно, что рядом со мной он меняется. Мы уходим». «Кино тебе сказал уже, что мы уйдём ненадолго», — заключил старший брат. «Вы пока сходите погуляйте в городе. Там можно найти много развлечений». Глянула на Кине, а потом кивнула брату. Они быстро ушли. Я тем временем обернулась и обнаружила на веранде Мору и Юми. Обе смотрели заинтересованно. И если Мора всячески избегала проявлять эмоции, мучаясь угрызениями совести, то Юми была совершенно свободна во всём. Потянувшись, Она ненароком обнажила плечи, что заставило стражей, стоявших поблизости, стыдливо отвести взгляд. Надо было что-то сделать с этим платьем. «Куда этот ящер направился?» Довольно громко и совершенно бесцеремонно спросила она. «По делам. Я стремительно приблизилась к девушкам. Мора не сводила с меня своих ледяных глаз. Судя по всему, причиной её собственноручного затворничества был именно Юншен, потому что... Сейчас я заметила в её глазах искорку интереса, а не желание поскорее запереться в комнате. В Атаре много развлечений. Пока он занят, можем сходить погулять. «О!» Юмия это предложение заметно обрадовала. Она радостно захлопала в ладоши и улыбнулась. «Это же надо!» «А ведь и правда, путешествовать с наследничком не так уж и плохо!» «Мы можем отлично провести время», — беззаботно улыбнулась я девушкам. Найти всякие вкусности. «Уже иду!» — подтвердила своё согласие Юми. «Прикупить новых тканей для платьев и рекамы», — закончила предложение. Юми вонзила в меня свои чёрные глаза. На миг могло показаться, будто она недовольна, но затем на её лице расцвела беззаботная улыбка, а я снова подметила её излишнюю худобу. «Какое прекрасное предложение!» — заключила она с удовольствием. Не зря ты мне сразу понравилась. Надеюсь, мы подружимся. Продолжала улыбаться и я, а потом взглянула на Мору, словно подключая её к этому утверждению. Мора расслабилась ещё немного и даже подарила улыбку в ответ. Но есть одна маленькая проблемка. Проблемка звалась Хином и наотрез отказывалась куда-нибудь выходить. Я не могла его оставить, даже со стражами. Душа была не на месте. Хин вернулся к себе в комнату и лёг, отвернувшись от всего мира, к стенке. Мора подошла для приличия поближе, но Юми так и осталась держать дверь, будто её кто-то пытался закрыть. С Хином я разговаривала долго и по-хорошему, но он игнорировал саму суть моего существования, что удручало. Но я не сдавалась. «Хин, ну, пожалуйста, это ведь не конец света. Ты справишься когда-нибудь?» — продолжала уговаривать я, разглядывая его затылок. Неужели ты хочешь сидеть здесь и страдать? Ты же всегда был выше этого. Помнишь, как в детстве, когда Йоншен подвернул лодыжку и решил закрыться у себя до тех пор, пока нога не придёт в норму? Что ты ему сказал? Вставай, сопляк, ты принц-дракон или тряпка, чтобы нюни разводить? Хин обернулся и бросил злой взгляд в мою сторону. Обиделся. Отомсти мне. Развлекись. А иначе буду развлекаться без тебя. Добавила напоследок. Он помрачнел, смерил меня свирепым взглядом, и на миг показалось, что я забрела в логово опасного зверя, который вот-вот собирается напасть. Но Хин не напал. Яростно развернулся, сел, задрал нос, ещё немножко подумал, а потом молча встал и пошёл на выход. Юми с облегчением вздохнула, надеясь, что никто из нас не услышит её нетерпеливое «наконец-то». Но мы вежливо промолчали, и отправились гулять по городу. Кина был прав. На улице легче затеряться в толпе, не оставаться с кем-то наедине, да и вообще отвлечься и хорошо провести время. С нами пошли ещё два стража. Держались поблизости, но всё внимание всё равно привлекал к себе Хин. Мрачная туча на безоблачном небе. От него шарахались, обходили стороной, а он всё продолжал хмуриться. Кто-то случайно задел его плечом. Ярость мгновенно вспыхнула в нём. Он повернулся, собираясь наорать на посмевшего толкнуть его незнакомца. Поскольку Хин всегда цеплял эмоциями сильнее, чем словами, бедный юноша, немногим старше нас, замер и вжал голову в плечи, ожидая, что его сейчас в землю впечатают. Но, привыкая к своему ограничителю, Хин с трудом, но всё же сдержался развернулся и пошёл дальше. «Он справится?» Наблюдая за этим, поинтересовалась Мора. «Всё-таки он ведь... то есть...» «Человек привыкает ко всему», — беззаботно ответила Юми. «Сужу по себе?» «Смотрите, ткани!» И правда, целый торговый ряд с разными тканями манил нас к себе. Юми всё ещё смотрелась в моём рекамы, Словно младшая сестра, забравшая одежду у старшей. Ей требовалось сшить новые наряды. Зачем она и отправилась сюда. Мора тоже загорелась, взбодрилась. И я на радостях собиралась подыскать себе что-нибудь. Но тут появился хины и бесцеремонно дёрнул меня за рукав. «Я что, должен это терпеть?» На грани злости, судя по тому, как он сморщился, выплюнул Хин. «А что ты хочешь?» — спросила я у него. Он, словно обиженный маленький мальчик, ткнул в сторону, где расположились лавки со всякими развлечениями. Одни предлагали попасть камешком в водяной шарик и получить награду, другие — забросить кольца на понравившуюся вещь и выиграть её. Я сдалась, радуясь, что Хин хоть так со мной заговорил. Оказалось, он уже присмотрел себе приз. «Хочу его!» — ткнул на золотой лук — за что я покосилась на него с явным неудовольствием. «И ты мне что предлагаешь?» Он кивнул на небольшой резервуар с водой, где с очком с тонкой бумагой нужно было ловить золотых рыбок. «За лук нужно выловить 10 заявил он. «То есть ты хочешь, чтобы я старалась изо всех сил, из кожи вон лезла и выиграла тебе оружие, которым ты будешь стрелять в невинных зверушек?» — заключила я но Хин не был бы Хином, если бы не заявил твёрдое. Да. Ты вот совсем не меняешься, — покачала головой. Он нахмурился и приблизился ко мне угрожающе. Давай, — настаивал он бессовестно, — ты же хочешь заслужить моё прощение? Что? Я в удивлении вскинула брови. Знаешь, иногда мне хочется тебя пнуть. Ну, попробуй, — с насмешкой кинул мне он. А я не сдержалась и толкнула его в плечо. Несмотря на вспышку возмущения, которую он подавил довольно быстро, разряд не прошёлся по его руке. И это меня удивило. Разве он не хотел мне отомстить? «Это всё, на что ты способна». «Я не ты», — холодно произнесла. «Да уж, конечно», — фыркнул Хин, будто оскорбил до глубины души. Только он так умел. «Слабачка». «Тебе ещё не больно?» кнула его оплетённую корневищем руку. «А что, ты меня опять побила, а я не заметил?» фыркнул Хин. «Сам добывай себе лук», заключила я. «Вот туда буду!» наорал он, потом сморщился. Видимо, боль всё-таки подкатила. Из глаз посыпались искры ненависти, но брат отвернулся и пошёл вылавливать рыбок. Сначала он грозился всех растолкать, но задел только одного ребёнка. Хин — просто монстр, и ему тут же за это прилетело. Тогда он отдышался, яростно вздохнул и наорал «Разошлись!». Может быть, в Аттарии и были в курсе о прибытии принцев-драконов, но это не означало, что каждый житель знает их в лицо. Народ бросал на него взгляды, как на ненормального, но расходиться никто не спешил. Тогда он нашёл новый способ. Обернулся ко мне и приказал к нему подойти. «Это не так работает», — даже не сдвинулась с места и покачала головой. Его глаза красноречиво сказали мне «убью». Он поморщился от боли, не такой острой ведь он только подумал, но всё-таки. «Что?» — наконец выпалил возмущённо он. «Это называется очередь», — объяснила я с удовольствием. «Вежливо спрашиваешь, кто последний. Встаёшь за ним, а потом ждёшь» и когда тот самый человек уходит, наступает твой черёд. «Тебе это очень нравится, да?» — едко заметил Хин, когда подошла ещё группа желающих, по большей части дети лет 12 «Ты наслаждаешься каждой секундой». «Кто последний?» — спросил озорной на вид мальчонка. «Я!» — рявкнул на него Хин, потом скривился в недовольстве и снова посмотрел на меня. «Когда всё это закончится?» Его глаза вновь мстительно сверкнули. «Не закончится», — заявила я, перебивая. Хин опять собирался возмутиться. Раньше никто не смел его перебивать, даже Юншен. Но больше потому, что никто себе нервы трепать не хотел. Хину давали всё высказать и не обращали на это никакого внимания. «С таким подходом ограничительно тебе будет до конца твоих дней. А учитывая твоё долголетие...» «Мерзавка!» Он сцепил зубы и схватился за руку, а потом отвернулся, не желая больше испытывать боль от каждого укола собственной ненависти. Вздохнула и отошла на другую сторону улицы, предпочитая наблюдать за братом со стороны. Может быть, я и парировала его тычки, уверена. От этого всё равно не становилось легче. Да и как от этого могло стать легче? Хин ждал. Возмущённо не замечал меня, с презрением разглядывал толпу вокруг, желая всех разогнать, но выбора не было. Его очередь медленно подходила. «Если хочешь, могу преподать ему урок». Внезапно услышала знакомый голос за спиной и невольно улыбнулась. Но попыталась это скрыть, когда обернулась и изобразила удивление на лице. «Кайран?» — захлопала глазами. «Ты ещё в Атаре?» «Мне здесь понравилось». Он мне улыбался беззаботно. «Где твой монстр?» «Монстр? Не называй так Кине», — выдала сердито. «Он очень хороший и надёжный». «Да-да, твой Онэ», — ревниво бросил он. «Ну так что? Хочешь? Уделаю этого». «Этот, между прочим, принц-дракон», — заметила я, снова глянув на Хина. «А есть причина, по которой он тебя унижает?» «Похоже, Кайран подошёл довольно давно». Он может быть хоть королём-драконом. Морду я бы ему расквасил. Кайран. Хоть и выдала возмущение, в глубине души мне было приятно это слышать. Нет, я не хотела бить Хина. Приятно было, что Кайран за меня заступался, хоть и против принца-дракона. Но поскольку он всё-таки принц-дракон, скривился Кайран, бить не стану. А Тари мне нравится. А если устрою мордобой, меня отсюда выгонят и обратно не пустят ах вот значит как хмыкнула но я могу преподать ему другой урок предложил кайран какой же похоже ему нравится выигрывать улыбка на лице кайрана стала хитрой могу доказать что он не успешен сразу во всём». на секунду я представила это подумала что себе дороже и покачала головой не стоит заключила он уже расплачивается за свои грехи и как же Может быть, я к Кайрану относилась хорошо, но рассказывать ему подробности истории Хина не собиралась. Я думала, ты изо всех сил разыскиваешь драконов. Перевела тему, и Кайран не стал возвращаться к предыдущей. Неужели они где-то здесь? Он очаровательно ухмыльнулся. Вроде знаю его совсем ничего, но такие мелочи замечаю. Может быть, мне просто нравится Атари, заметил он с ноткой вызова. «А может быть, ты ждёшь, когда мы отправимся дальше и последуешь за нами?» — предположила Игрива. «Удобно ведь? Ты просто держишь курс на наследников, а они приведут тебя к драконам». Он снова улыбался. «Ты так уверена, что им удастся найти драконов?» В его голосе угадывалось сомнение. «А ты нет?» «Если бы всё было так просто. Чего они раньше этого не сделали?» «Не было нужды». А коронация — ох, какая нужда!» Кайран прожигал меня внимательным взглядом. «Чего принц-дракон боится? Что без драконов его никто не признает?» «Осторожнее», — попросила я. «Прости, прости». Кайран отвёл взгляд, снова наблюдая за Хином. «Я не хотела обидеть или оскорбить его высочество. Просто цель, которую твой брат преследует, не слишком благородная». «А твоя?» Спросила и даже обернулась, поймав его взгляд, смутилась. «У тебя она благородная?» «Ты меня о ней не спрашивал», — будто осудил он. «Спрашиваю». Он ухмыльнулся. «Это не так работает». «Как-то ты слишком противоречив». Незаметно сделала глубокий вздох и повернулась взглядом к Хину. Его очередь почти подошла, как и предел его терпению. Ребятишки, что стояли за ним, нетерпеливо галдели, чем раздражали Хина. С одной стороны, даёшь оценку действиям принца-дракона, но о своих целях поведать не собираешься. Как же я смогу понять, правда ли твои цели благородные? Они благородные, — холодно заметил Кайран. Поверь. И снова нет, — я рассмеялась. Пока не расскажешь, не поверю. А ты, оказывается, похожа на брата. Вдруг заявил Кайран, и я посмотрела на него серьёзным взглядом. Он что-то подметил в моих глазах, стал серьёзным и сам. Я хотел сказать... «Я уже поняла. Спасибо», — отвернулась. «Да, я такая же, как Хин. Хочешь демонстрации? Ладно, сгинь с глаз моих». «Доволен?» «Кисана!» Когда я решила вернуться к брату, внезапно появились Юми и Мора. «Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас? Поклонник?» Юми бесцеремонно подошла к Кайрану и даже приобняла его за плечо. Из-за маленького роста она казалась его младшей сестрицей. Кайран очень смутился, не ожидая подобного. Я тоже удивлённо уставилась на них, но тут Мора протянула мне палочку с фруктами в карамели. «Держи», — улыбнулась она. Я дежурно улыбнулась в ответ, приняла угощение, Поблагодарила её и вернулась взглядом к Кайрану. Простите, Кайран попытался высвободиться из хватки Юми. А вы... Ох, смотри, Кисана, какой хороший мальчик! Юми взглянула на меня. Надо брать. Из хорошей семьи? Чем на жизнь зарабатываешь? Кайран буквально выскочил из хватки Юми. Та совершенно не обиделась. Кайран расправил одежды, встал рядом со мной, будто спрятался. «Всего хорошего», — отвесил мне вежливый поклон Кайрана и собирался было уйти. «Ну-ка, стой», — приказала Юми довольно громко. Кайран замер и боязливо обернулся через плечо. «Сегодня день празднеств? Кто уходит с праздника?» «Нет, спасибо». И Кайран припустился вперёд, только пятки сверкали. «Какой-то твой жених слишком пугливый», — надула губки Юми. «Он мне не жених», — вздохнула я. Он просто помог мне однажды». «Да? По доброте душевной?» Юми стала выпытывать, а я пожалела о том, что вообще что-то сказала. «Что?» — не совсем поняла. «Чего он от тебя хотел?» — беззаботно поинтересовалась Юми, взяв свою палочку с угощением у принцессы. Мора держала ещё одну, и меня это обрадовало. Несмотря на то, какой хин, о нём она тоже подумала. либо услугу, либо услугу тебя. «Юми», — совсем уж смутилась я, даже Мора поперхнулась. Я стыдливо огляделась, не слышал ли кто. «Что?» — слопала первую сладость она. «Одно из двух, третьего не дано». Он просто... Я решила, что так или иначе она узнает в своё время. Тоже ищет драконов. Он погонщик. Юми пожевала сладость, а затем скептически осмотрела меня с ног до головы. «Разве драконы не исчезли сто лет назад?» — напомнила она. «Да, я тоже ему это сказала, но он заявил, что погонщики всегда будут готовы к их возвращению». Юми фыркнула, зубами зацепив очередную сладость, набила ей полный рот и стала жевать. «Темнит твой суженый!» — заметила она снова бесцеремонно, когда проживала. «Да почему суженый?» — возмутилась, но сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «За все годы своего существования людей я научилась читать хорошо», — продолжала Юми. «Этот тебе подходит». С вахой в лесу подрабатывала. Пошутила Мора. Я испуганно глянула на Юми, опасаясь, что ничем хорошим данное замечание не закончится. Но ошибалась. «Ага», — просияла Юми. «Сводила белочек и крольчат. Иногда хищных птиц». Она многозначительно мне подмигнула, И было что-то такое в её взгляде, что заставило меня улыбнуться. «Если ты хорошо читаешь людей, можешь понять, зачем ему драконы?» Поинтересовалась я вроде бы с лёгкостью, но интерес скрыть было сложно. «Прости, прости», — доживала сладость Юми, — «я только сводницей подрабатывать могу». Да и то, как оказалось, для мелкой лесной живности. Это всех нас развеселило». Подошла очередь Хина. Я тяжело вздохнула, и вот мы уже втроём наблюдали за тем, как он изо всех сил пытается не разнести лавку в пух и прах. Давалось это ему и правда с трудом, особенно учитывая, что ни одной рыбки он так выловить и не смог, хоть и потратил на это десятки попыток. В конце концов он бросил это дело, сцапал лук, бросив толстый увесистый мешочек с монетами. Можно было купить всю улицу и ушёл с гордым видом. Хозяин лавки даже ничего ему не сказал, только затыкал неуверенно в сторону Хина, когда тот отошёл. Как оказалось, лук игрушечный, просто мастерски сделан, не отличишь от настоящего. Хин его яростно разломал, желая найти виноватых. Уставился на меня, но на помощь пришла Юми. «Давай, давай, ящер номер два, попробуй», зло прищурилась Юми. Рискни здоровьем, и я удвою твою боль. Хина трясло, будто от землетрясения. Он сжимал кулаки и силился устроить погром, но знал, что самому прилетит за это, поэтому боролся с собой до последнего. А мне становилось всё обиднее. Когда ему больно, он вон как из кожи вон лезет и сдерживается, а как нас с юншеном обижать, иди сюда и получи по полной. ведьма! Выплюнул, наконец, он. Ему прилетело, но не так больно, как могло бы. «Лучше бойся меня, ящер номер два», — хищно оскалилась на него Юми. «Могу к тебе во сне прийти, бесконечным кошмаром. Знаешь, что это такое? Когда один сон длится вечность. Очнешься, как обычно, но в душе станешь дряхлым стариком». От бессилия Ахин отвернулся и спешно ушел в дом. Мы отправились следом. «Не бойся, Кисана». юми меня всё ещё обнимала за плечо, будто мы были подружками. «Он тебе ничего не сделает. Примириться когда-нибудь? Хотя такого противного мальчишку я ещё в своей жизни не встречала. А я, поверь, видела худшее. Намного хуже твоего добротишки Даже боюсь представить. По напряжению юми я прям чувствовала, как она будто готовится к моему вопросу «А кто это был?». И как же она расслабилась и повеселела, когда я этого вопроса не задала. «Ах, Кисана!» — сжала она меня очень крепко. «Добрая ты душа!» — вяло улыбнулась, а потом мы зашли во двор. Там нас уже ждал Юншен и Кине, и, судя по их виду, что-то стряслось.